Попытка заглянуть в будущее сквозь насыщенные изменениями, улучшениями и познанием семь столетий вызывает головокружение от жадного интереса к потрясающим событиям. Если подлинное счастье, движение, изменение, перемены, то кто же может быть счастливее его и его товарищей? И все же не так просто. Человеческая натура двойственна, как окружающий и создавший ее мир.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 Лучевое давление начинает возрастать настолько, что при субсветовой скорости корабля может нанести страшный непоправимый удар. Почувствовав чье-то присутствие за спиной, Тэй Эрн обернулся. Мут-Анг наклонился над плечом помощника, читая суммированные показания приборов в квадратных окошечках нижнего ряда. Тэй Эрн вопросительно посмотрел на своего командира, и тот кивнул головой.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 повторил Мут -Анг. «Корабль начинает торможение через 15 минут. Всем, кроме дежурных, лежать в своих каютах. Первая фаза торможения окончится в 18 часов. Вторая фаза при 6 же будет продолжаться 6 суток. Поворот корабля произойдет после сигналов УО «Ударной опасности». В восемнадцать часов командир поднялся с кресла и, пересиливая обычную боль торможения в пояснице и затылке, объявил, что пожалуй отправятся спать на все шесть суток замедления хода. Весь экипаж Теллура теперь не оторвать от приборов, ждут последних наблюдений углеродной звезды. Т. Эрн хмуро посмотрел на удалявшегося командира каждым усовершенствованием возрастали надежность и сила космических звездолетов. Трудно даже сравнить мощь Телура с теми скорлупками, плававшими по морям Земли, которые издавна получили название кораблей. И все же его звездолет тоже не более как скорлупка в бездонных глубинных пространства Как-то спокойнее, когда командир бодрствует во время маневра. Карирам чуть не подскочил от неожиданности, услышав веселый смех Мутанга. Несколько дней назад весь экипаж был встревожен известием о внезапной болезни командира. В его каюту допускался лишь врач, и все невольно понижали голос, проходя мимо гладкой двери, плотно закрытой, как во время аварии. Т. Эрн вынужден был провести всю намеченную программу, Поворот корабля, новый разгон его, чтобы уйти из области лучевого давления углеродной звезды и начать пульсации назад к Солнцу. Помощник шел рядом со своим командиром и сдержанно улыбался. Оказалось, командир в сговоре с врачом намеренно устранился от командования, чтобы дать возможность Тей Эрну провести всю операцию самому, ни на кого не надеясь. Помощник ни за что не признался бы в жестоких сомнениях перед поворотом, но корил командира, запричиненные всему экипажу, волнение. Мут-Анг шутливо оправдывался и убеждал Т. Эррона в полной безопасности звездолета в пустоте космического пространства. Приборы не могли ошибиться. Четырехкратная проверка каждого расчета исключала возможность неточности. Пояса астероидов и метеоритов у звезды не могло быть в зоне сильного лучевого давления неужели вы более ничего не ждете осторожно осведомился карреом неучтная случайность конечно возможна но великий закон космоса названный законом усреднения за нас закон усреднения математическое выражение в котором конечные результаты подсчетов обозначаются неким средним числом крайние небольшие и крайние наименьшие величины отбрасываются Можно быть уверенным, что здесь, в этом пустом уголке космоса, ничего нового не встретится. Мы вернемся немного назад и войдем в пульсацию испытанным нами направлением прямо к Солнцу, мимо сердца змеи. Уже несколько дней, как мы идем к змееносцу. Теперь скоро. Даже странно. Нет ни радости, ни ощущений хорошего дела, ничего, чтобы оправдывало нашу смерть для Земли на 700 лет, задумчиво сказал Карри. Да, я знаю, десятки тысяч наблюдений, миллионы вычислений, снимков, памятных записей, новые тайны материи раскроются там, на Земле. Но как незримо и невесомо все это, зародыш будущего и ничего более. Сколько же борьбы, труда и смертей вынесло человечество, а до него триллионы поколений животных, на слепом пути исторического развития из-за вот этих зародышей будущего, с азартом возразил Т. Эрн. Все так для ума, а для чувства. Мне важен только человек. Единственные разумные силы в космосе, которые может использовать стихийное развитие материи, овладеть им. Но мы люди так одиноки, бесконечно одиноки, У нас есть несомненные доказательства существования множества населенных миров, но никакое другое мыслящее существующее не скрестило своего взгляда с глазами людей Земли. Сколько мечтаний, сказок, книг, песен, картин в предчувствии такого великого события, и оно не сбылось. Не сбылась великая, смелая и светлая мечта человечества, рожденная давным-давно, едва рассеялась религиозная слепота. «Слепота», — вмешался Мутанг, — «а знаете, как наши недавние предки уже в эпоху первого выхода в космос представляли осуществление этой великой мечты? Военные столкновения, зверское разрушение кораблей, уничтожение друг друга в первой же встрече». «Немыслимо», — горячо воскликнули Кари Рам и Тей Эрон. «Наши современные писатели не любят писать о мрачном периоде конца капитализма», — возразил Мутанг, — Вы знаете из школьной истории, что наше человечество в свое время прошло весьма критическую точку развития. «О да!» – подхватил Кари, – «когда уже открылось людям могущество овладения материей и космосом, а формы общественных отношений еще оставались прежними, и развитие общественного сознания тоже отстало от успехов науки». Почти точная формулировка. У вас хорошая память, Кари. Но скажем иначе. Космическое познание и космическое могущество – пришли в противоречие с примитивной идеологией собственника-индивидуалиста. Здоровье и будущность человечества несколько лет качалось на весах судьбы, пока не победило новое, и человечество в бесклассовом обществе не соединилось в одну семью. Там, в капиталистической половине мира, не видели новых путей и рассматривали свое общество как незыблемое и неизменное, предвидя и в будущем неизбежность войн и самоистреблений. «Как могли они называть это мечтами?» — недобро усмехнулся кари Но они называли. «Может быть, критические точки проходят каждой цивилизации везде, где формируется человечество на планетах иных солнц», — медленно сказал Тей Эрн, бросая беглый взгляд на верхние циферблаты ходовых приборов. Мы знаем уже две необитаемые планеты с водой, атмосферой, с остатками кислорода, где ветры вздымают лишь мертвые пески и волны таких же мертвых морей. Наши корабли сфотографировали? Нет, покачал головой Карри Рам. Не могу поверить, чтобы люди, уже познавшие безграничность космоса и то могущество, которое им несет наука, могли рассуждать как звери, только овладевшие логикой. Но ведь старое общество складывалось стихийно, без заранее заданной целесообразности, которая отличает высшие формы общества, построенные людьми. И разум человека, характеры его мышления тоже были еще на первичной стадии прямой или математической логики, отражавшей логику законов развития материи, природы по непосредственным наблюдениям. Как только человечество накопило исторический опыт, познало историческое развитие окружающего мира, Возникла диалектическая логика как высшая стадия развития мышления. Человек понял двойственность явлений природы и собственного существования, осознал, что, с одной стороны, он как индивидуальность очень мал и мгновенен в жизни, подобен капле в океане или маленькой искорке, гаснущей на ветру, а с другой – необъятно велик, как Вселенная, обнимаемая его рассудками и чувствами во всей бесконечности времени и пространства. Командир звездолета умолк и в задумчивости начал ходить перед своими помощниками. На их молодые лица легла тень суровой сосредоточенности. Мутанг первый нарушил наступившую тишину. В моей коллекции исторических книг-фильмов есть одна очень характерная для той эпохи. Этот перевод на современный язык сделан не машиной, а Саней Чен, историком, умершим в прошлом веке. Прочитаем ее. Он улыбнулся жадному интересу молодых людей и вышел в коридор носового отсека. «Никогда я не буду настоящим командиром», — вздохнул виноватый Т. Эрн. «Невозможно знать все, что знает наш Анг. А он при мне говорил, что он плохой командир из-за широкого диапазона своих интересов», — отозвался кари усаживаясь в кресло дежурного навигатора. Т. Эрн удивленно посмотрел на товарища. Они молчали, и негромкое пение приборов — казалось неизменным. Громадный корабль, набрав предельную скорость, уверенно устремлялся в сторону от углеродной звезды в избранный квадрат, где в глубочайшей черноте пространства тонули слабо мерцая далекие галактики четыре звездных острова. Они были на таком расстоянии, что свет, шедший оттуда, бессильно умирал в глазу человека в чудесном приборе, для которого достаточно было всего несколько квант. Внезапно что-то случилось. На экране большого локатора вспыхнула и заколебалась светящаяся точка. Раздался пронзительный звон, от которого у астролетчиков замерло дыхание. Тей Эрн, не раздумывая, дал сигнал общей тревоги, вызов командира, приказывавший всем остальным членам экипажа занимать места аварийного назначения. Мут-Анг ворвался в пост управления и двумя прыжками очутился у пульта. Черное зеркало локатора ожило. В нем, как в бездонном озере, плавал крохотный шарик света, круглый, с резкими краями. Он качался вверх и вниз, медленно сползая направо. Астролетчики удивились, что роботы, предупреждавшие столкновение корабля с метеоритами, бездействовали значит ли это что на экране них отраженный поисковый луч а чужой звездолет продолжал идти тем же курсом и световая точка теперь трепетала в нижнем правом квадрате догадка заставила содрогнуться мутанга закусить губы т эрона до да боли сжать край пульта кари рама нечто небывалое летело навстречу и спуская сильный луч локатора такой же какой бросал далеко вперед себя талур так отчаянно было желание чтобы догадка оправдалась чтобы после безумного взлета надежды не свалиться в пучину разочарования уже сотни раз стучавшегося со звездолетчиками земли что командир замер боясь произнести хотя бы одно слово и как будто его тревога передалась тем впереди. Светящаяся точка на экране погасла, зажглась снова и замигала с промежутками, учащая вспышки по 4 и 2. Эта регулярность чередования могла быть порождением лишь единственной во всей Вселенной силы — человеческой мысли. Больше не оставалось сомнений — Навстречу шел звездолет. Здесь, в безмерной дали пространства, впервые достигнутый земным кораблем, это мог быть только звездолет другого мира с планет другой отдаленной звезды. Луч главного локатора Теллура также стал прерывистым. Карирам передал несколько сигналов условного светового кода. Казалось совершенно невероятным, что там впереди эти простые движения и кнопки вызывают на экране неведомого корабля правильные чередования вспышек голос мута анга в репродукторах корабля выдавал его волнение слушайте все навстречу идет чужой корабль мы отклоняемся от курса и начинаем экстренное торможение прекратить все работы экстренное торможение по местам посадочного расписания нельзя было терять ни секунды Если встречный корабль шел примерно с той же скоростью, что и Теллур, то скорость ближения звездолетов была близка к световой, достигая 295 тысяч километров в секунду. Локатор давал в распоряжение людей несколько секунд. Т. Эрон, пока Мут-Анг говорил в микрофон, что-то шепнул кари бледное от напряжения юноша понял с полуслова и произвел какие-то манипуляции на пульте локатора». «Блестяще!» — воскликнул командир, следя, как на контрольном экране луч очертил стрелу изогнув загнув ее налево, назад, и завился в спираль. Прошло не больше десяти секунд. На экране промелькнул светящийся стреловидный контур, отогнулся к правой стороне черного круга и завертелся мгновенной спиралью. Вздох облегчения, почти стон, вырвался одновременно у людей на центральном посту. Те неведомые, летевшие навстречу, из таинственных глубин космического пространства, поняли. Пора. Зазвенели тревожные звонки. Теперь уж не луч чужого локатора, а твердый корпус корабля отразился на главном экране. Т. Эрн молниеносным движением выключил робота, пилотировавшего корабль, и сам дал Т. ничтожнейшее отклонение влево. Звон умолк, черное озеро экрана погасло. Люди едва успели заметить световую черту, промелькнувшую на обзорном локаторе правого борта. Корабли разошлись на невообразимой скорости и унеслись вдаль. Пройдет несколько дней, прежде чем они сойдутся снова. Мгновение не упущено. Оба звездолета затормозят, повернут и ходом, рассчитанным точными машинами, снова приблизятся к месту встречи. «Слушайте все. Начинаем экстренное торможение». «Дайте сигналы готовности по секциям», — говорил микрофон Мут-Анг. Зеленые огни готовности секций выстраивались в ряд над погасшими индикаторами моторных счетчиков. Двигатели корабля замолкли, весь звездолет замер в ожидании. Командир окинул взглядом пост управления и молча кивнул головой на кресло, включив в то же время робота, предназначенного управлять торможением. Помощники видели, как Мут-Анг нахмурился над шкалой программы и повернул главную клемму на цифру 8. Проглотить пилюлю, понизитель сердечной деятельности, броситься в кресло и нажать включателя робота было делом нескольких секунд. Звездолет ощутимо уперся в пустоту пространства, так в древности спотыкались ездовые животные и их всадники летели через голову на милость судьбы. И сейчас... Гигантский корабль как будто поднялся на дыбы. Его всадники полетели в глубину гидравлических кресел и в легкое беспамятство. В библиотеке Теллура собрался весь экипаж. Только один дежурный остался у приборов ОС, охраняющих связи сложнейших электронных аппаратов корабля. Теллур повернул после торможения, но успел отдалиться от места встречи больше чем на 10 миллиардов километров. Звездолёт шёл медленно, со скоростью в одну двадцатую абсолютной, в то время как все его расчётные машины непрерывно проверяли и исправляли курс. Надо было вновь найти незримую точку в необъятном космосе и в ней совсем уже ничтожную пылинку чужой звездолёт. Восемь суток должно было длиться почти невыносимое ожидание. Если все расчёты и поведение корабля не дадут отклонения более допустимого, если те неведомые,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 человека-грибов, людей-осьминогов не должно быть. Не знаю, как это выглядит в действительности. Встретимся ли мы со сходством формы или красотой в каком-то другом отношении, но это неизбежно», — закончила свое выступление Афра Дэви. «Мне нравится теория», — поддержал биолога Т. Эрн. «Только...» «Я поняла», — перебила Афра, —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 Нос может быть вытянут наподобие хобота, хотя хобот при наличии рук, без которых не может быть человека, тоже не нужен. Это будет частный случай, обязательное условие строения мыслящего существа. Но все, что складывается исторически в результате естественного отбора, становится закономерностью, неким средним из множества отклонений. Тут-то выступает во всей красоте всесторонняя целесообразность, и я не жду рогатых и хвостатых чудовищ, во встречном звездолете. Там им не быть. Только низшие формы жизни очень разнообразны. Чем выше, тем они более похожи друг на друга. Палеонтология показывает нам, в какие жесткие рамки вправляло высшие организмы эволюционное развитие. Вспомните о сотнях случаев полного внешнего сходства у высших позвоночных из совершенно различных подклассов, сумчатых и плацентарных. Вы победили – Согласился Т. Эрн с Афрой и не без гордости за подругу, оглядел присутствующих. Неожиданно стал возражать Карри Рам, слегка покраснев от юношеского смущения. Он говорил, что чужие существа, даже обладая вполне человеческой красивой оболочкой, телом, могут оказаться бесконечно далекими от нас по разуму, по своим представлениям о мире и жизни. И, будучи столь отличными, они могут стать жестокими и ужасными врагами.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 мысли где бы она ни появлялась, неизбежно будет иметь в своей основе математическую и диалектическую логику. Не может быть никаких иных, совсем не похожих мышлений, так как не может быть человека вне общества и природы». Радостные восклицания заглушили слова командира. «Не слишком ли сильно?» — неодобрительно сказал Мутанг. «Нет», — смело возразила Афродеви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 и, несомненно, теми, кто идет нам навстречу, Афра, помолчав, закончила. «Готовьтесь встретить друзей!» «Это так», — согласился мут Мутанг. «Две разные планеты, достигшие космоса, легче сговорятся, чем два диких народа одной планеты». «Но как же насчет неизбежности войны даже в космосе, в которой были убеждены наши предки с довольно высоким уровнем культуры?» — спросил Карри Рам. «Где она?» знаменитая книга, обещанная вами, вспомнил Тей Эрн, о двух космических кораблях, которые при первой же встрече хотели уничтожить друг друга. Командир снова направился в свою комнату. На этот раз ничто не помешало. Мутанг вернулся с маленькой восьмилучевой звездочкой микрофильма и вставил ее в читающую машину. Фантазия древнего американского автора интересовала всех звездолётчиков